которых они любят. «Вы жестоки!» прошептала Любовь Кабалкина, переставая плакать и вытирая лицо мокрым насквозь платком. «Вы обещаете подумать над тем, что я сказал?» Она кивнула и снова схлипнула. Внезапно Зарубина пришло в голову, что ситуацию он использовал не до конца, а ведь чуть было не ушел. Про Силуянова-то совсем забыл, а еще друг называется. «Люба!» «Когда мы с вами встречались на прошлой неделе, вы сильно нервничали и, как мне показалось, ждали телефонного звонка. Это из-за него, да? Вы ждали звонка от своего возлюбленного? Да. Он позвонил мне в воскресенье, это было в последний раз. И потом все, ни слуху, ни духу. Такое случилось впервые, он раньше никогда вот так не пропадал. Пропадал один раз, летом еще. Ну и что, нашелся?» «Да, она снова кивнула. Вот видите, и сейчас найдется. А если нет?» Она посмотрела так затравленно, что у Зарубина сердце дрогнуло. Ему стало жаль ее, несчастную, брошенную любовником мать двоих детей. Он хорошо понимал, что даже если этот тип снова найдется, то очень скоро опять пропадет». И на этот раз уже окончательно. А скорее всего, он и в этот раз не отыщется. Мужчина, который позволяет себе таким вот образом пропадать, никак не может относиться серьезно к женщине, из поля зрения которой он исчезает. Ну, просто никак. Ни один любящий мужчина себе этого не позволит. — А если нет, то и бог с ним, — ответил Сергей очень серьезно. — Значит, он вас не любит, и он вам не нужен, Люба. Мне кажется, вам нужно обратиться к психоаналитику. Он сказал это без всякого перехода, даже без подготовки. Просто бухнул на ровном месте и с любопытством ждал, что же будет дальше. К психоаналитику? Зачем? Вы думаете, я сумасшедший, если я так волнуюсь за своего... «За своего жениха. Вы считаете, что это нормально – волноваться за того, кого любишь?» «Нет, волноваться нормально», – поспешил успокоить ее Зарубин. «Но в тот момент, когда вы осознаете, что вы расстались навсегда, вам понадобится помощь специалиста. Вы очень чувствительный человек, очень эмоциональный». Сейчас вы просто не можете смириться с мыслью о том, что он вас бросил, и вы больше никогда не увидитесь. Но придет время, когда вам нужно будет это признать, вы больше не сможете скрывать эту неприятную правду от себя самой. И вот тут вы можете не выдержать. У вас есть знакомые психоаналитики или психологи? Она отрицательно покачала головой и снова заплакала, на этот раз тихонько и жалобно. «А вообще, вы когда-нибудь обращались к таким специалистам?» «Нет, мне не нужно было». Сергей нащупал в кармане визитную карточку Анечковой, которую дал ему Силуянов. Место он уже присмотрел вот здесь, на подоконнике, где свалены в кучу газеты, журналы и мелькают какие-то разрозненные листочки с разными записями и нескольких визитных карточек. Хорошо, что у Кабалкиной маленькие дети. В доме, где есть дети, никогда не бывает идеального порядка. Чистота бывает, а порядка — никогда. Он ловко вытащил карточку из кармана и бросил на подоконник. Люба продолжала плакать, уткнув лицо в платок. — А мне кажется, я тут у вас видел визитную карточку какого-то психолога. Еще прошлый раз видел. Или мне показалось? — Не знаю, — провыла Кабалкина, нетрывая платка от лица. — Погодите-ка, вроде где-то на подоконнике.